Глава 16 Изрытая трещинами кора дерева приятно холодила кожу. Тень от листьев закрывала его от обнаружения, поэтому он сумел подобраться почти к самой дороге. Второй день Ник лежал в засаде, выявляя маршруты движения патрулей. Вскоре после высадки Рады приступили к разработке богатейших ториевых шахт. Взятые в плен специалисты корпорации обеспечили обучение захватчиков, после чего, скорее всего, шахтеров уничтожили. По крайней мере, об их дальнейшей судьбе ничего известно не было. Два уцелевших космопорта планеты теперь работали с полной нагрузкой, обслуживая конвейер идущих на орбиту грузовиков. Экспансия требовала бесперебойного поступления ресурсов. Обратно шли наполненные колонистами и техникой корабли. Укрепленные поселки пришельцев распространялись вокруг столицы, подобно раковой опухоли. Несколько тысяч новых поселенцев каждый день. На смену регулярным войскам приходили отряды самообороны. Впрочем, входящие в эти отряды самки и подростки намного превосходили в уровне боевой подготовки ополчения людей, да и регулярную армию тоже, во всяком случае ту, которая в настоящее время имелась на Хауке. Горстка измученных солдат без связи, тяжелого оружия, воздушного прикрытия и материального обеспечения. Ник замер, закутавшись в маск-халат. Из-за поворота шоссе показалась голова колонны. Две приземистые бронемашины впереди. Неизменные 12 грузовиков и еще один БТР в арьергарде. Грузовики управлялись уже радами. Экономное использование ресурсов, скривился Ник. Естественно, приспособить под свои размеры грузовик гораздо дешевле, чем тащить его через космос. Всего-то вырвать к чертям кресло водителя. Неудобно, зато быстро и надёжно. Чёрт, а ведь ещё два дня назад большинство водителей были люди. Смысла гадать об их судьбе Ник не видел. Зная обычаи Радов, можно побиться об заклад. Ненужные пленные уже мертвы. Подобные конвои проходили регулярно, каждые 17 минут надежно охраняемые земли и воздуха. Моторизованные патрули, змейкой прочесывающие окрестные джунгли, болтающиеся в воздухе вертолеты. Ник вспомнил своё удивление, когда воочию увидел эту древнюю конструкцию летающих машин. Люди отказались от подобных лет 600 назад, как только научились делать приемлемые по размерам поляризаторы гравитации. Это, конечно, не описанная в фантастике антигравитация, Увы, невозможные в природе. Тем не менее, винтокрылые машины моментально оказались списанными в утиль. Рады же, по всей вероятности, эффекта поляризации не знали, что, впрочем, не мешало их вертолетам быть чертовски эффективными в бою. В общем, транспортная артерия охранялась великолепно. Ник уже это было только на руку. Ник свистнул, подзывая занятого охотой дача. Спустя минуту Дхар мягко опустился на его плечо, доедая на ходу большого жука. Жуков он любил, пожалуй, даже больше фруктов. Ник позавидовал хомячку. Уж он-то на своей родной планете не испытывал никаких трудностей с питанием. В отличие от человека. Внизу загрохотал очередной гружённый металлом конвой. Ник пропустил его, скользнул вдоль ствола вниз. Теперь надо откопать из-под корней штурмовую винтовку, забросать землёй неположенную армейскому офицеру маскировочную накидку и бегом к ферме два часа до очередного патруля. Конвоев он не боялся, те еще ни разу не сменили маршрут движения. Зачем отклоняться от удобной дороги? Перед уходом на задание его три дня держали на голодной диете. Да и два последних дня он пасся на подножном корму. Так что теперь его впалые щеки и горящий холодный взгляд вполне могли ввести в заблуждение не поднаторевшего в человеческой физиогномистике чужого». Ник усилием воли подавил голодный спазм в желудке и, экономя силы, перешел на быстрый шаг. В его вещмешке сиротливо уместилась парочка небольших, зато чертовски горьких плодов, да маленькая тушка белки, невесть как очутившийся в неродной земной зоны. Никс сшиб ее собственноручно сделанной прощой. Положа руку на сердце, он бы затруднился ответить, спроси его кто, сумеешь ли ты тут выжить. Слишком мало пригодного в пищу, слишком велики расстояния. По легенде, за этим месяцем он прошел по чащобам без малого 500 километров. К ферме он вышел за полтора часа до назначенного срока. В маленькой сторожке расправил постель и присел у наспех разожженного очага. Теперь оставалось только ждать. Ник пересадил дачу на руку. «Малыш, сейчас сюда придут. Не ходи за мной, возвращайся в джунгли». «О себе я как-нибудь позабочусь, а вот тебя могут и раздавить в суматохе. Лети, малыш!» Он распахнул окно и подтолкнул Дхара пальцем. Тот вцепился коготками в руку, категорически отказываясь улетать. Ник толкнул сильнее, дача бишено фыркнул и пока не сильно цапнул за мякоть большого пальца. нех дурачок, в драку ведь ввяжешься, прихлопнут тебя мимоходом и всё, лети давай!» Ник оторвал-таки упирающегося зверька, и подбросил в воздух. Тот захлопал крыльями и, описав круг, опустился ему обратно на плечо. «Ну что с тобой будешь делать?» Дач, естественно, не ответил. Ник прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Его родовое имение сияло огнями праздничной иллюминации. Расположенный на склоне Токосимару, горы у подножия которой расположился Киото, архитектурный комплекс имения в мельчайших подробностях воспроизводил древний замок Токугавы на земле, разрушенный во времена тьмы. Он был восстановлен по немногим уцелевшим фотографиям и компьютерным архивам. Вечернее Киото сияло огнями внизу в долине. Множество машин приземлялось на посадочные площадки. Гости в праздничных нарядах заполняли обширный парк, Где-то неподалеку, укрытый в кустарнике, играл невидимый оркестр. Его почтенная матушка, помолодевшая и по-прежнему красивая, несмотря на возраст, держала за руку высокую девушку, укрытую вуалью, стоявшую к Нику спиной. Ник двинулся к ним, пробираясь между веселящимися гостями. Матушка заметила его и, улыбаясь, протянула свободную руку. Музыка затихла. Все присутствующие стали поворачиваться к ним. Девушка тоже начала поворачиваться, поднимая вуаль. Ник сбился с шага. Из-под темной ткани огнем блеснули золотистые волосы. Диана улыбнулась и, освободив руку, шагнула навстречу. «Ник, я так рада!» «Да, любимая. Наша помолвка...» Ник не успел ответить. Что-то темное взметнулось вокруг. Он отпрянул, выхватывая мечи. Дач беспокойно метался под потолком, еле слышное гудение усиливалось. Ник едва не проспал патруль, застань они его врасплох, и весь и без того рискованный план полетел бы коту под хвост. Ник возблагодарил Будду за наработанное чувство опасности и Дача за то, что тот не улетел. Без него он бы проспал. Ник торопливо затушил очаг и, активировав винтовку, метнулся к окну. В том, что его засекли, сомнений не оставалось. «Тепловыми или сенсорами биомассы — неважно. Главное, приземистая гусеничная бронемашина свернула в сторону фермы». Метрах в двухстах она остановилась и наружу выпрыгнула дюжина радов. Двое залегли у гусениц, остальные не спеша, без особой опаски, двинулись к сторожке. «Не боитесь одинокого человека?» «Ничего, этому мы вас ещё научим», — прошептал Ник. Один из Радов держал в руках что-то, скорее всего какой-то датчик. Будь он просто в бегах, никто еще мог бы попытаться уйти, но сейчас в его задачу бегство не входило. Скорее наоборот, он бы напал на них сам, пройдя не мимо. Ему требовалось вступить с ними в бой и выжить. Рады тем временем подошли уже метров на 100 тот, кто нес прибор, что-то рыкнул, указывая на сторожку. От группы отделились две тройки, обходя сторожку с флангов. «Пора». Ник, уже давно взявший на прицел того, что шел с прибором, нажал на спуск. Пули вдребезги разнесли датчик и с визгом ушли в рикошет от бронированной груди солдата. Ему очень хотелось попасть солдату в голову, но он ясно понимал, что у него есть шанс сделать только один внезапный выстрел. И хороший боец в первую очередь должен уничтожить датчик. Иначе шансов уйти не будет» а ему нужно было придерживаться максимального правдоподобия в своих действиях. Солдаты немедленно залегли и открыли ответный огонь. Крупнокалиберные пули с легкостью прошивали легкие пластиковые стены, решитя нехитрую обстановку сторожки. Ник с перекатом выпрыгнул в окно на противоположной стене и со всех ног кинулся к близким джунглям. Его заметили почти сразу. Датчики для этого оказались не нужны. Рады обладали прекрасным зрением. Бронемашина рявкнула движком, двое запрыгнули на броню, и БТР рванулся за ним. Оставшиеся рассыпались цепью, и ходка припустили в вдогонку. Несмотря на его отчаянные усилия, Ника догоняли. Они бежали почти в два раза быстрее. Шансов достичь джунглей первым у него не осталось. Поняв это, Ник изменил направление и скрылся между опустевшими коровниками. Бронемашина затормозила у зданий. Пешие Рады, растянувшись, начали окружать ферму. Его явно не считали за серьезного противника. Ник, запрыгнув на пустую бочку, вскарабкался на крышу и изготовился к стрельбе. Радам, видимо, эта идея тоже пришлась по вкусу. Через минуту над водостоком показался ствол, а затем и голова его владельца. Ник выстрелил почти в упор. Длинная очередь вскрыла шлем, словно яичную скорлупу. Багровые сгустки мозга забрызгали все в радиусе пары метров. Следующего Рада, запрыгнувшего на крышу, Ник сбросил вниз неприцельной очередью в грудь. Рада это, естественно, не убило, но по крайней мере падение с четырех метров должно было оглушить. Теоретически. Но практически Ник в подобную удачу не верил, уже насмотревшись, на что были способны представители этой расы. Его сознание расширилось, теперь он видел своих противников, прижавшихся к стенам коробника. Видел, как поднимается сброшенный с крыши солдат. Поднимается удивительно ловко для только что упавшего с высоты второго этажа. Видел, как приседают, готовясь к прыжку, сразу трое. Первому он попал в голову, пробив шлем. Тот мешком рухнул вниз, но сразу же зашевелился. Видимо, пробив броню, пуля потеряла большую часть убойной силы. Второму очередь, выбивая кровавые брызги, пришлась по ногам. Рад взвыл и скорчился, обхватив пробитые ноги. Третий успел выстрелить. Ник, едва перекатившись с линии огня, опустошил в его сторону магазин. Пара пуль все-таки нашла свою цель, бросив того на колени. Ник отшвырнул опустошенную винтовку и, выхватив нож, кинулся в рукопашную. Рад поднимался медленнее, чем обычно. Но все же достаточно быстро. Ник успел всадить клинок в щель между бронепластинами на боку. В следующую секунду его сознание померкло. Ответный взмах огромного кулака пришелся в голову. Тактический шлем смягчил удар, спасая кости черепа. Но и оставшегося хватило с лихвой. Ника сбила с ног, и второй удар окончательно вышиб из него дух. Он уже не видел, как дач... Спикировав, прошелся коготками по морде одного из эррадов и, увернувшись от закованной в броню руки, скрылся в джунглях. Тишина и покой.